С того дня Чубалов стал хозяйствовать в Смолокоровском доме. Съездил он на день в Сосновку и переехал в город со всем книжным скарбом. Иванушку взял с собой. Устроивший главные дела покойного Марка Данилча, Чепурин, несмотря на просьбы новой своей дочки, собрался в путь-дорогу, в свои родные леса. А графена Петровна с ним же поехала. Страшно показалось Дуне предстоявшее одиночество. Особенно печалила ее разлука с Груней. К ней теперь привязалась она еще больше, чем прежде, до размолвки. Уговорились так. К двадцатому дню после кончины Марка Данилча приедет к Дуне Потап Максимович и Аграфена Петровна с детками. И все они пробудут до срачин. После того Дуня с Дарьей Сергеевной двинутся за Волгу со всеми пожитками. Никифор между тем приехал и, получив доверенность, на другой же день покатил в Унжу. За день, либо за два до отъезда Потапа Максимыча, Дуня спросила у него. «В векселях, что выданы тятеньке покойнику, не нашлось ли векселей или расписок купца Поликарпа Андреевича Сивкова?» «Есть векселек», — ответил Потап Максимыч, — «на нынешней ярмарке выдан». «Велик ли?» — спросила Дуня. «Помнится тысячи на «А уплата на будущей Макаревской», — ответил Потап Максимович. «Дайте мне его, а из счетов, пожалуйста, вычеркните», — сказала Дуня. «Зачем эта дочка?» — ласково и озабоченно спросил у нее Чепурин. «Так надо мне», — сказала решительно Дуня и другого ответа не дала. Потап Максимович пристально посмотрел на нее. «А у нее взгляд ни дать, не взять, такой же, каков бывал у Марка Данилча». И ноздри так же раздуваются, как у него бывало, когда делался недоволен, и глаза горят, и хмурое лицо багровеет, вся в отца. «Нет, эту девку прибрать к рукам мудрено», — подумал Чапурин. «Бедовая. Мужа будет на уздечке водить. На мою покойницу, на голубушку Настю смахивает. Только будет покруче ее, а то по всему Настя, как есть Настя». Отдал он Дуне вексель Сивкова, и та тотчас же разорвала его пополам. «Что ты? Что сделала?» Вскочивши с места, с изумлением вскрикнул Потап Максимович. «Теперь вексель не годится!» «Знаю», — равнодушно ответила Дуня. «Зачем же это?» «Долг уплачиваю. Поликарпу Андреевичу я должна больше, чем он был тетеньке должен», — сказала Дуня, переглянувшись с Аграфеной Петровной. «Как должна? В толк не возьму». Сквозь зубы проговорил недовольный Чапурин. Дуня не отвечала. «Тятенька», — вступилась графина Петровна. «Вы ведь еще ничего не знаете, как мы с Дуней от Луповицких уехали. Много было всяких приключений. Говорить теперь не стану. Сама когда-нибудь расскажет». «Поликарп Андреевич, да еще один человек, и ей, и мне много добра сделали. Будь у меня такие же деньги, как у Дуни, я бы и больше трех тысяч не пожалела». «Вот оно что!» — тихо промолвил Потап Максимыч. «Да что ж вы ничего не расскажете? Три тысячи деньги ведь немалые. Кидать их зря не годится. Может быть, одолжение Сивкова и десятой доли этих денег не стоит». «Когда Дуня тебе расскажет все, сам увидишь, что помощь Сивковых стоит больше», — сказала Аграфина Петровна. «Так расскажи, Дуня, не утает от второго отца», — ласково молвил стихший Потап Максимович. «После расскажу, после, когда буду у вас в Осьповке, сказала Дуня, «а теперь видит Бог, не могу». «Язык не поворотится». «Знаете, от чего мне хочется покинуть этот город и в нем даже родительские могилки? Чтобы подальше быть от этих Луповицких, от Фатьянки, от марии Ивановны. Много я от них натерпелась, говорить так всего не перескажешь». «Навострила Дарья Сергеевна уши». Услыхавшая от Дуни такие слова про Марию Иванну, довольная улыбка озарила лицо ее. Радостно она вокруг посмотрела. «Как? С Марией Иванной рознь у тебя?» — промолвила она. «Слава Богу! Никогда я не чаяла в ней толку!» «Все они обманщики, богопротивники!» — с горячностью вскликнула Дуня. «Уж они тебя в поганую свою веру не приводили ли?» — спросила Дарья Сергеевна. «Весной, как Мария Ивановна жила у нас, она ведь про какую-то новую веру рассказывала тебе, да расхваливала ее. Я слышала сама из коморки, что возле твоей комнаты, только что слов ее тогда понять не могла». Дуня не дала ответа. «А ведь я в Фатьянке-то без тебя была», — продолжила Дарья Сергеевна. «Покойный Марко Данилович думал, что ты уж приехала сюда с Марией Ивановной, и только что воротился с Ярманки, посылал меня за тобой». В Фатьянке мы никого не достучались, а ночь провели в Мершине у одной вдовы. Она и рассказала нам кое-что про Фатьянских. Это, слышь, особая какая-то вера. Формазонами прозывают тех, кто ее держится. После того и стала я думать. Марья-то Ивановна, не той же ли веры? А вот на днях дошли вести, что Фатьянских за ихнюю противную веру посадили во строк. Туда и дорога безбожным. Дуня смутилась. Стала жаловаться, что у ней голова разболелась, и ушла с графиной Петровной в свою спальню. На возвратном пути Потап Максимович с графиной Петровной у Колышкиных остановились. Рады были гостям и Сергея Андреевича, и Марфа Михайловна. «Что так долго загостились?» спрашивал Сергей Андреевич Потапа Максимовича. «Схоронили ведь мы Марка Даниловича», отвечал Чапурин. «Как?» — вскликнул Колышкин. Когда с Груней мы к нему приехали, был он без языка и только одной рукой владел немножко. Груня поехала в Рязанскую губернию за дочерью его, и в тот день, как они воротились, другой удар случился с ним. Так и покончил жизнь. Подробно рассказал Потап Максимыч, как он ночью застал Корнея возле умиравшего Смолокурова. Рассказал им и о распоряжениях своих по делам сироты. Колышкин нашел, что крестным все сделано было хорошо. А в этот раз, как были вы у меня с Аграфиной Петровной, не успел я вам сказать, что на короткое время я отсюда отлучался. В Казань надобность была съездить. Назад ехал на своем проходе. Ехал на тот раз со мной молодой купчик с большим багажом из Казани. На житье сюда переселяется он. Разговорились мы. Вижу и слышу. Парень умный и надо думать доброй души. Однако, кажется, маленько озорной. Кровь-то молодая, видно, еще не совсем уходилась в нем. И тебя знает он, и Графину Петровну, знал и покойного Марка Данилча. Здесь пока место стоит, на квартире, а сам присматривает, где бы домик купить себе. — Не самоквасов ли Петр? Как величать по отчеству забыл, — сказал Потап Максимович. — Петр-то он Петр. В прошлом году на Петров день в Комарове мы именины его справляли. И Марк Данилович с нами был тогда. Он и есть, молвил Сергей Андреевич. Петром Степанчем зовут его. Ну, так-так, Петр Степанч, подхватил Потап Максимович. А что озорной, так впрямь озорной. Сколько он в скитах у матерей начудил, так рассказывать всего не расскажешь. А голова умная, и точно что доброй души человек. Куролесит, а перейдет время... Остепенница, и ежели возьмет за себя умную да хорошую жену, чистое золото выйдет из него. Частенько у меня бывает, сказал Кулышкин, да и живет неподалеку. С неделю назад прибежал он ко мне, бледный такой, расстроенный, и спрашивает, не слыхал ли я чего про Смолокурова и про его дочь. Я не знал, еще ничего и сказать не мог, а он ушел от меня такой притупленный, даже слезы, кажется, из глаз выкатились. Как бы с ним повидаться? сказала вошедшая графина Петровна. Мы довольно с ним знакомы. В ярманку, бывала каждый день к мужу в лавку ходил. Не придет ли вечерком? Давно что-то не бывал, ответил Кулышкин. А не придет, спосылать можно. Пожалуйста, Сергей Андреевич, спосылайте. Мне непременно хочется с ним повидаться. Можно и послать, молвил Кулышкин. И тотчас же послал за Самоквасовым. И записку написал на случай, если бы посланный не застал его. Приписал, что теперь у него Потап Максимыч с Аграфиной Петровной, и что на другой день уезжают они в свои леса за Волгу. Прибавил также, что Марко Данилович приказал долго жить. Не застал посланный Петра Степановича, куда-то по делам он уехал. Записку Сергея Андреевича оставил. К вечернему чаю Самоквасов пришел к Колышкиным. Его радушно встретили, и Потап Максимыч вскоре обратился к нему. «Давненько, Петр Степанович, мы не видались. Как твое дело с дядей? Покончил ли?» «Слава богу, покончил». «Поделились», — отвечал Самоквасов. «Как же?» — спросил Чапурин. «Чем решили?» «Не мы решали. Суд порешил», — сказал Самоквасов. «Я получил свое, хоть не без хлопот. Надо было выручать присужденное наследство. И надоело же мне эта Казань после этого, хоть и родина, а век бы не видать ее». «Сюда, на житье переехал». «Здесь хочу устроиться». «И дело», — молвил Потап Максимович. «Хорошо придумано. На новом месте и новая жизнь пойдет. «А сколько с дяди то пришлось?» «Половина, что после дедушки осталось. На двести тысяч», — ответил Смоквасов. «С таким капиталом можно повести дела», — молвил Чапурин. «Переписывайся в здешние купцы, да заводи торги. Только чур не поски там ради озорства не ездить, не повестничать там. Пора, степениться, любезный Петр Степанович, а то и не увидишь, как дедушкины двести тысяч вылетят в трубу. Что было, то прошло. Да и быльем поросло. С глубоким вздохом промолвил Петр Степанович. Был молод, был неразумен, молодая кровь бурлила, а теперь уж я не тот. Укатались сивку крутые горки. Как оглянешься назад, да вспомнишь про прежнее беспутное время самому покажется что о глупостей до сей поры ничего в моей жизни не было а жениться бы тебе петр степанович с хорошей женой и сам бы ты был хороший человек сказал потап максимович годков то уж тебе немало из подростков вышел право не пора ли а От дядя отделился имеешь теперь свой капитал рожна что ли тебе еще Альфскиты тянет с белицами да с молоденькими старицами валандаться». что мне скиты Пропадая, не пропадом, и ухом не поведу, сказал Петр Степанович. Дядя каждый год меня с милостиной туда посылал. Не своей охотой ездил я на Керженец. Теперь то время прошло. Толкуй, знаем и мы мыкой чего понемножку, сказал Потап Максимович. никому спуску не давал. Хоть фленушку взять, сестрицы моей, воспитанницу, валандался ведь с ней, но скажи правду матку как есть, на чистоту и лукаво поглядел на Петра Степановича. «В скитах, да и везде в ваших лесах много сплеток плетут, Потап Максимович», ответил Самоквасов. «А если что и было, так я теперь ото всех обителей отшатился, пропадая не совсем». Все приумолкли. Спустя немногое время Кулышкин спросил Петра Степановича. «Домика не присмотрели ли?» «Нет», тоскливо ответил Самоквасов. «Да и на что мне дом, как порассудить хорошенько? И стратишься на него, а после с рук не сбудешь. А где мне еще придется жить, сам покуда не знаю? В Москве или в Питере или? Или у черта на куличках где-нибудь?» «А ты, парень, не черкайся!» «Не поминай черта!» «Ты ли говоришь про хорошее дело?» Внушительно сказал ему Потап Максимович. «Зачем супротивного поминать? Говорю тебе, женись, поверь!» Совсем тогда другая жизнь у тебя будет. И рад бы жениться. Да жениться как, молвил Пётр Степанович. Нет ли у вас на примете подходящей невесты? Я бы со всяким удовольствием. Сваха, что ли я тебе, засмеялся, Чепурин? Сам ищи, дел-то будет вернее. Под эти слова еще человека два к Колышкину в гости пришли. Оба пароходные. Пётр Степанович ни того, ни другого не знал. Завязался у них разговор о погоде, стали разбирать приметы и судить по ним, когда на Волге начнутся заморозки и наступит конец пароходству. Марфа Михайловна вышла по хозяйству. Улучив минуту, а графина Петровна кивнула головой Самоквасову, а сама вышла в соседнюю комнату. Он за нею пошел. садитесь кого возле меня, Петр Степанович», — указывая на кресло, сказала она. Он сел, а графина Петровна продолжала. «А я ведь далеко за Дуней ездила» в Рязанскую губернию, и только что воротилась, в первую же ночь Марка Даниловича не стало. «Слышал я давеча утром, тамошние торговцы сказывали», молвил Петр Степанович. «Она что?» «Известно, что плачет, и утешить ее невозможно», ответила Аграфина Петровна. «Вот я сама всего девяти годков была, как померли у меня батюшка с матушкой, и осталась я одна в чужом, незнакомом городе». «Мала была и неразумна», А до сих пор сердце кровью обливается, как вспомнишь, как плакала я у ворот Мартыновской больницы. И послал мне тогда Бог милосердного человека, тятеньку Потапа Максимовича. И была я у него, и до сих пор осталась как родная дочь. А у Дунюшки кто заступа? Где покровитель? одна оденешенька, Что в поле головешка? Дарья Сергеевна при ней? Да что ж она может? Нашлось в бумагах покойника, что брат не утонул в море. А больше двадцати годов у бусурман в полону живет, выкупают его теперь. Да ежели и вынесет его бог на русскую землю, какой же он защитник племянницы? Изживший век среди бусурманов, пожалуй, и порядки-то русские все перезабыл. Трудно, Дуня, трудно, бедняжки. Денег хоть и много после отца и досталось, больше миллиона, да ведь не в деньгах людское счастье, а в близком, добром человеке. Пройдут срочины, Приедет она с Дарьей Сергеевной за Волгу, у меня поживет, у тятеньки Потапа Максимовича погостит. А после того, как устроится, один Господь ведает. Не раз об этом я с ней заговаривала, только она и речей не разводит. Во всем, говорит, полагаюсь на власть Божию». Печально повесивши голову, ни слова не сказал Самоквасов о графине Петровне. Лишь минуты через две тихо и робко спросил он «Обо мне?». Не было речи. «Были речи, Петр Степанович?» «Были. Не один раз заходили», отвечала Аграфена Петровна. «Да вы прежде скажите ко мне по душе да по совести. Миллионы, что ли, ее вам хочется?» «Что мне миллион?» Горячо вскликнул Петр Степанович. «На что он мне? Теперь у меня у самого денег за глаза. На жизни хватит, еще, пожалуй, останется. По ней изболело сердце, а не по деньгам, по ней, по самой». «Вам ведь все известно, Аграфена Петровна. Помните, что говорил я вам в Вихреве?» «Помню. Это было чуть ли не накануне того дня, как в Комаров вы поехали. К матери Филагреи, что ли?» С усмешкой сказала графина Петровна. «Издали даже не видал ее», — пылко ответил Петр Степанович. «Что она мне?» «Ну, было, что было прежде, то было. А теперь еще нет ничего». «Зачем же вы тогда уехали от нас?» «С тоски, Аграфена Петровна». «С одной только тоски», — отвечал Самоквасов. «Опротивил мне божий свет. Во всем я отчаялся, да, и подумал, я съезжу в Комаров. Там много знакомых. Не размыкаю ли я с ними кручину?» Однако напрасно ездил. «Хоть бы словечко кто мне по душе сказал. Все только говорили, что очень я переменился. Ни прежнего деудальства, ни прежней отваги, ни веселости нисколько во мне не осталось». Тоски в комарове прибыла, и там я пробыл всего трое суток. А потом, потом только и думал, что про нее, сказал Петр Степанович. Так ли? Полно. Верно, Графина Петровна, бог свидетель, что говорю необлыжно! Горячо вскликнул Самоквасов. Господи, хоть бы глазком взглянуть! А говорить не посмею. На глаза к ней боюсь показаться. Помнит ведь она, как я в прошлом году за Волгу уехал? а после того, ни с кем не повидавшись, в Казань сплыл. «Помнит. Очень твердо помнит», — сказала графина Петровна. «Что ж мне теперь делать?» «Господа ради, скажите, графина Петровна, что делать мне?» — со слезами на глазах просил Самоквасов. «Не знаю, что вам сказать, Петр Степанович. Много бы я вам еще бы рассказала. Да слышьте, Марфа Михайловна идет», — сказала графина Петровна. «После срачин, когда будет она в Вихреве?» Приезжайте к нам, будто за каким делом к Ивану Григорьевичу. А к двадцатому дню расположили мы с тятенькой Потапом Максимовичем ехать к ней. Остановимся здесь. Заходите. В это время вошла Марфа Михайловна, разговоры покончились. С тех пор Петр Степанович каждый день, а иногда и по два раза заходил к Колышкиным узнавать. «Нет ли каких вестей про Потапа Максимовича и про Аграфину Петровну?» Но про Дуню Смолокурову даже не заикался. Раз Сергей Андреевич, говоря с Самоквасовым, как думает он устроится, сказал ему, «А ведь крестный мой точную правду сказал, как был у меня. Жениться вам надо, Петр Степанович, молодую хозяюшку под крышу свою привезть, тогда все пойдет по-хорошему». «Сам понимаю это», — отвечал Самоквасов. «Да ведь невест на базаре не продают, а где ее хорошую-то сыщешь?» «Девушки ведь все ангелы божьи, откуда же злые жены берутся?» «Жену выбирать, что жеребе метать, какая попадется?» «Хорош жеребий вынется, век проживешь в веселье и радости». «Плохой вынется, пожалуй, на другой же день после свадьбы придется от жены давиться, либо топиться». «С вашим капиталом да не найти хорошей невесты!» — молвил Сергей Андреевич. — Да возьмите хоть у нас в городу, здесь всякими невестами, хорошими и плохими, старыми и молодыми, хоть Волгу сокой запруди. — Словечко только молвите, стаями налетят, особенно ж теперь, при отдельном вашем капитале. — Немало уж свах налетало, — сказал Петр Степанович. — Да это и на дело-то нисколько не похоже. Как я стану свататься, не зная ни невесты, ни семейных ее. На невесту-то я вам, пожалуй, укажу, сказал Сергей Андреевич. Сам ее не видал никогда, а все одобряют. Много слышал я про нее хорошего. С миллионом приданного, с вашим-то капиталом до полутора набралось бы. Какую бы можно было коммерцию завести? Про Смолокурову говорю, про сироту. Сама еще молода, из себя, говорят, пригожа, и нравом кроткая, и ко всем сердобольная. В своем городу отцовское хозяйство она нарушает, за Волгу едет жить, к моему крёстному. А крёстный, как вижу, вас жалует. Поищите, да не зевайте, миллионная невеста в девках не засидеется». Ни слова не сказал Петр Степанович, но такая краска бросилась ему в лицо, что он даже побагровел весь. Колышкин будто и не заметил того. «Знавали вы её когда-нибудь?» спросил он у Смоквасова. «Знал» робко ответил Петр Степанович, понизивший голос. «В прошлом году видались». «Что ж, нравится? По мыслям?» спросил, улыбаясь Колышкин. Не отвечал смущенный Самоквасов. видайтесь с моим крестным? как он будет здесь? Да поговорите с ним об этом откровенно!» Хлопнув ладонью по плечу Самоквасова, сказал Сергей Андреевич. «А вось на свадьбе попируем!» «Что вы, что вы, Сергей Андреевич!» Полушепотом только мог проговорить в конец растерявшийся Петр Степанович. Колышкин, глядя на него, улыбнулся.